И он зашагал по вымощенной булыжником улице, ни с кем не здороваясь. Аркадий чувствовал, что городок взбудоражен. Он был молод, двигался легко и ловко и каждым голким шагом напоминал жителям городка о своём существовании. В 7 часов прогудели, отчаливая баркасы, прибывавшие по реке три раза в неделю за грузом и пассажирами, но сегодня люди не обратили на это никакого внимания. Алькальт прошёл по торговому ряду, где сирийцы уже начинали раскладывать на прилавках свои яркие пёстрые товары. Доктор Октавио Хиральдо, врач неопределённого возраста с блестящими, словно лаком покрытыми кудрями, смотрел из дверей своей приёмной, как баркасы уплывают вниз по реке. Он тоже был в пижаме и шлёпанцах. "Доктор", сказала Алькальт, "оденьтесь". «Придется пойти сделать вскрытие». Врач удивленно посмотрел на него и, показав два ряда прочных белых зубов, отозвался. «Значит, теперь будем делать вскрытие?» «Прогресс!» Алькальт хотел улыбнуться, но распухшая щека сразу же напомнила о себе. Он прижал ко рту руку. «Что с вами?» — спросил врач. «Проклятый зуб!» Доктор Хиральдо явно был расположен поговорить, но Алькайд торопился. У конца набережной он постучался в дверь дома с чистыми бамбуковыми стенами и кровлей из пальмовых листьев, край которой почти касался воды. Ему открыла женщина с зеленовато-бледной кожей, на последнем месяце беременности, босая. Алькайд молча отстранил её и вошёл в маленькую гостиную, где царил полумрак. Судья позвал он. В проёме внутренней двери появился шаркая деревянными подмётками судья Аркадио. Кроме хлопчатобумажных штанов, сползавших с живота, на нём ничего не было. "Собирайтесь, надо оформить вынос трупа", сказала Жкальт. Судья Аркадио удивлённо привиснул: "С чего это вдруг?" Алькальт прошёл за ним в спальню. "Особый случай", сказал он, открывая окно, чтобы проветрить комнату. "Лучше сделать всё как положено". Он оттёр испачканные пыль ладони о выглаженные брюки и без малейшей иронии спросил: "Вы знаете, как оформляется вынос трупа?" "Конечно", ответил судья. Алькальт подошёл к окну и оглядел свои руки. "Вызовите секретаря. Придётся писать" продолжал он всё так же серьёзно и, повернувшись к молодой женщине, показал руки. На ладонях были следы крови, где можно вымыть? В фонтане, сказала она. Алькальт вышел в патио. Женщина достала из сундука чистое полотенце, завернула в него кусок туалетного мыла и собралась выйти вслед за Алькальдом, но тот, отряхивая руки, уже вернулся. "Я не слова мыло", сказала она. "Ничего". — И так сойдет, — ответил Алькальд. Он снова посмотрел на свои руки, взял у нее полотенце и вытер их, задумчиво поглядывая на судью Аркадио. — Пастор был весь в голубиных перьях, — сказал он. А потом сел на постель и, медленно прихлебывая из чашки черный кофе, подождал, пока судья Аркадио оденется. Женщина проводила их до выхода из гостиной. — Пока не удалите этот зуб, Опухль у вас не спадёт, сказала она Алькальду. Тот, подталкивая судью Аркадилу к выходу, обернулся и дотром усыпальцем до её раздувшегося живота. А вот эта опухоль когда спадёт? "Уже скоро", ответила она ему. Вечером падре Анхель так и не вышел на обычную прогулку. После похорон он зашёл побеседовать в один из домов в нижней части городка и допоздна задержался там. Во время продолжительных дождей у него, как правило, начинала болеть поясница, но на этот раз он чувствовал себя хорошо. Когда он подходил к своему дому, фонари на улицах уже зажглись. Тринидат поливала в галерее цветы. Падре спросил у неё, где неосвещённые облатки, и она сказала, что отнесла их к большой алтарь. Стоило ему зажечь свет, как его тут же окутало облачко москитов. Падре оставил дверь открытой и, чихая от дыма, окурил комнату инсектицидом. Когда он закончил с него ручья мелил пот, Сменив чёрную сутану на залатанную белую, которую носил дома, он пошёл помолиться Богоматери. Вернувшись в комнату, он поставил на огонь сковородку, бросил на неё кусок мяса и стал нарезать лук. Потом, когда мясо поджарилось, положил всё на тарелку, где лежали ещё с обеда кусок варёной маниоки и немного риса. Перенёс тарелку на стол и сел ужинать. Ел он всё одновременно, отрезая маленькие кусочки и нагребая на них рис. Пережёвывал тщательно, не спеша, с плотно закрытым ртом, размалывая всё до последней крошки хорошо запломбированными зубами. Когда работал челюстями, клал вилку и нож на край тарелки и медленно обводил комнату пристальным, словно изучающим взглядом. Прямо напротив стоял шкаф с объёмистыми томами церковного архива. В углу плетёная качалка с высокой спинкой и прикреплённой на уровне головы расшитой подушечкой. За качалкой и ширма, на которой висели распятие и календарь с рекламой эликсира от кашля.